2011 год. Фред, Марта и Дана сидели в приемном покое перед палатой Кита и пили дешевый больничный кофе. Адреналин понемногу оставлял их тела, глаза слепались. Лея уехала домой осмысливать события сегодняшней ночи. Дана отказывалась уходить далеко от Кия. А Марте и Фреду было интересно послушать о том, что с ней произошло. Поэтому все трое перебарывали сон и цедили уже третий стакан напитка. «Я наворотила таких дел, Фред», — вздохнула Дана. Хотела вести себя максимально незаметно, а в итоге... Фред лишь молча покачал головой. «Я ведь была уверена, что если Спелмана теперь нет, то и с Кейм будет все в порядке. Как жалко, что Стейси не осталась с ним в машине в день аварии!» С неожиданной злостью проговорила Дана. «Ну-ну, полегче!» Марта успокаивающе похлопала подругу по плечу. «Главное, что мы тебя вернули, а его спасли». Она обернулась к Фреду. «Вот это я называю в нужное время в нужном месте, а?» «Да, «Да уж, вот дела», — лаконично сообщил Фред и отхлебнул остывший кофе. «Не слышу в твоем голосе радости от спасения жизни человека», — нахмурила брови Марта. «Да «Ты вообще понимаешь, что мы сделали?» На повышенных тонах ответил ей Фред. Однако осуждающий взгляд, проходящий мимо медсестры, заставил его сбавить обороты. «Я вообще боюсь подумать, к каким последствиям приведет то, что мы вытащили человека в будущее. Я даже предположить не могу, как это исправить. Нужно вернуть его назад как можно быстрее. Но не раньше, чем его вытащат из нынешнего состояния». Тут же перебила друга Дана. Я не дам его перемещать прямо сейчас. «Прямо сейчас?» С досадой махнул рукой Фред. «Я даже не знаю, сработает ли эта штука еще раз. То, что мы вернули тебя, было практически случайностью». «Так покажи станцию папе», — снова перебила его Данна. «Он точно все настроит. А про то, что мы уже пользовались ею говорить, не обязательно». «Понимаешь, Данна», — замялась Марта. «Тут такое дело? Твой папа, он... В общем, мы не знаем, где он...» «Что?» — вскричала Дана, и, скачив на ноги, уставилась на Марту и Фреда. «В каком это смысле? Вы не знаете!» «После того, как ты воспользовалась устройством, нам разнесло почти всю лабораторию», — проговорил Фред, глядя на девушку снизу вверх. «Твой отец был сломлен!» в первое время он попытался искать тебя и восстанавливать лабораторию затем уволился год только искал тебя однажды я пришел в ваш дом а там никого но каждый месяц обзваниваем университеты и следим за публикациями научных работ в интернете подхватила марта ну вот уже почти год не можем найти ничего никаких зацепок так стоп подождите дана вновь опустилась на жесткое сиденье и схватилась за голову. «Вы говорите, он искал меня». «Это значит, что он...» «Не знал». «Мы не говорили ему». Виновато опустила глаза Марта. «В лаборатории тебя видел только Фред. Он рассказал мне». «Я подумала, что мы сами сможем тебя вернуть, а потом...» «А потом было уже поздно». Тихо закончила Дана. За все четыре года не прошло и дня чтобы она не думала о том, как будет извиняться перед отцом, и о том, простит ли он ее. Девушка перебирала в голове бесконечно много вариантов развития событий, начиная с отречения от нее как от дочери и заканчивая отцовскими примеряющими объятиями. Но во всех этих вариантах отец был тут. Он жил в том же доме, преподавал в университете и никуда не пропадал. Он был реальный, живой снимающий в моменты усталости или волнения очки и обращающийся к Дане полным именем в моменты гнева. Он не мог просто так взять и пропасть. «Мы даже отыскали новый адрес твоей мамы и написали ей», тихо проговорил Фред. «Но и она не в курсе, где сейчас мистер Николсон». «Какая же я дура!» Из глаз Даны покатились слезы. «Как можно было родиться такой идиоткой? О чем я вообще думала, когда решила воспользоваться прибором? Хотя известно о чем». И девушка, горько усмехнувшись, махнула рукой в сторону палаты, где лежал кит. Ну теперь теперь-то ты здесь?» Взяла подругу за руку Марта. «И все позади. Все позади», – тихо повторила Данна. «Вот только что впереди. Теперь меня не существует ни тут, ни там». Что делать? Куда идти? Я уверена, мы что-нибудь придумаем. Ободряюще улыбнулась Марта. А сейчас мне кажется, нам лучше пойти и спать. П Поддерживаю. Встал со своего места Фред. Тут мы точно ничем помочь не можем. Вы идите. Махнула рукой Дана. Я еще посижу. Вдруг он придет в себя. Нужно будет придумать что-то. Тогда давай ты посидишь до восьми, а потом я тебя сменю. Выдержишь?» — обратилась к подруге Марта. «Да, конечно», — улыбнулась та. «У меня тут есть автомат с кофе и шоколадками под боком. Чего еще можно желать?» «Тогда до встречи в восемь». Марта махнула рукой дание и вслед за Фредом направилась к выходу. «До встречи в восемь», — пробормотала Данна и поудобнее устроилась на жестком больничном сиденье. В эти несколько часов перед рассветом ей нужно было обдумать многие вещи. Фред и Марта вышли из такси в Вествуде. Фред отдал деньги водителю, который стремительно укатил прочь, и они остались вдвоем посреди ночной улицы. «Проводить тебя?» После неловкой паузы, наконец, вымолвил парень. «Меня?» — переспросила девушка и огляделась так, как будто рядом с ней стояли еще десять кандидаток, готовых разделить с Фредом дорогу до кампуса. «Да, давай». Они не спеша отправились вниз по улице. «Как дела?» Наконец нарушила затянувшееся молчание Марта. «Да дела?» — отозвался Фред. «Неплохо. Защищаю диссертацию через две недели». «А диссертация про...» Девушка указала на сумку, в которой находилась мобильная станция, и вопросительно взглянула на парня. «Нет. В университете решили, что мне нужно выбрать другую тему. Пришлось все переделывать». Вздохнул Фред и извиняющимся тоном добавил. «Поэтому в последний год времени совсем не было». «Да, я понимаю», — вздохнула Марта. «Самой пришлось кучу курсов нагонять. Хорошо, хоть стипендию за мной оставили. Она помолчала и, улыбнувшись, обратилась к парню. «Доктор Филлипс. Звучит. Останешься в университете? Хочу вернуться в Мэн или уехать еще с севернее. Так и не привык здешнему к климату. А ты? А я?» Марта на несколько секунд задумалась. «А я не знаю, чего хочу». Не представляю, что буду делать. Раньше думала, что останусь тут, буду работать психологом. Ко мне станут приходить звезды, я зашибу кучу денег. А сейчас... Сейчас я понимаю, что хреново из меня психолог, честно говоря. Лея в сто раз лучше разбирается в людях, хоть и бросила университет. Марта задумчивости замолчала, и пара снова какое-то время шла в тишине. Затем Фред несмело спросил, «Ты и Лея, вы теперь... вместе?» «Откуда такая информация?» Хитро сощурилась девушка, посмотрев на своего собеседника. «Есть источники», — уклончиво ответил тот. «Источники», — хмыкнула Марта. Еще немного помолчав, она добавила. «Информация из твоих источников устарела. Мы встречались, да. Но теперь просто вместе тусим». «Она меня фактически спасла, когда ты...» Голос Марта оборвался, и она поспешно отвернулась. Фред уставился на свои ноги. «Ты же понимаешь, что на тот момент это было единственно верным решением?» Наконец спросил он. «Я-то тогда долго взвешивался за и против...» Ты не пошел бы ты со своими за и против!» Вспылила Марта. Ее голос голко отозвался в предрассветной тишине. Она испуганно вздрогнула и продолжила уже тише. «Ты не думал, что в паре такие решения должны принимать два человека? И нужно, как минимум, поговорить перед этим. Знаешь, как мне было плохо, а мне, по-твоему, было хорошо?» Зарвался в ответ Фред. «Да думаешь, весело было каждый день видеть, как ты смотришь на меня, а думаешь о том, что я, возможно, убил Дану? Восстанавливать то, что может быть...» Нельзя восстановить вместо свободного времени и сна и слышать при этом только упреки, смотреть на тебя видеть, как ты сама себя пожираешь изнутри. Я, конечно, не психолог, но вижу, когда человеку тяжело рядом со мной находиться. Уже тише закончил он. И очень печально, что ты сама этого не увидела. Фред закусил губу и еще пристальнее уставился на свои кеды. Сердце билось, как после многокилометрового кросса. Он глубоко вздохнул, успокаиваясь, и проговорил. «Я, наверное, пойду». Не дожидаясь ответа, он сменил траекторию и направился в противоположную сторону. В ушах шумело, поэтому он не сразу расслышал шаги позади себя. Марта остановила Фреда, потянув за рукав, и когда тот обернулся, обняла, уткнувшись носом в его футболку. Парень стоял, не смея пошевелиться. «Знаешь, вообще-то, это я должна была устроить истерику и обидеться, а ты должен был бежать за мной. Так нечестно!» Приглушенно пробормотала она, не поднимая лица. «Можешь устроить ее прямо сейчас!» Ответил Фред, осторожно опуская руку на ее волосы. «Я побегу. Если хочешь, можешь даже меня поколотить!» «Не искушай судьбу!» Марта подняла заплаканное лицо и улыбнулась. «А то ведь действительно поколачу и каждый удар будет заслуженным!» Фред гладил и перебирал волосы Марты, а та не отходила и не отнимала его руку. «Я ничего не понимаю в отношениях, прости меня за все, если сможешь». «Я подумаю, так и быть», ответила девушка, лукаво посмотрев снизу вверх. — А сейчас проводи меня, наконец. Не осталось спать от силы часа два. — Я поеду в следующем, — сказал Фред. — А ты можешь пока поспать у меня. Там все-таки нет соседей и спокойнее. Если хочешь, конечно. — Только потому, что у тебя действительно спокойнее. Весело подмигнув, девушка взяла Фреда за руку и направилась в сторону его кампуса. — «У тебя футболка наизнанку, кстати». «И правда наизнанку», — пробормотал Фред, увлекаемый Мартой. «Как можно быть таким идиотом?» «Возможно, впервые в жизни ему хотелось петь и танцевать».